Глава 9. Посетители. На жесткой старой шкуре были разложены рядком стрелы. Отдельно Рерихов лук со спущенной тетивой, Тот, что похуже. «Натяни!» – велел варяг. Духарев упер один из концов в землю, ухватился, поднапрягся и набросил петлю. Перехватил за середину. Напряженный, лук даже стал как будто легче. Серега поднял его на вытянутой руке, Зацепил тетиву, медленно оттянул к уху, чувствуя, как приятно, мощно твердеют мускулы, словно в них перетекает упругая сила лука. Напряг, подержал, тридцать медленных вдохов-выдохов, отпустил плавно. Повторил тоже, но уже с роговым кольцом на большом пальце правой и перчаткой на левой руке. Спустил тетиву, звонко щелкнувшую по толстой коже. Положил лук на шкуру. Руки не дрожали. — Назови, — потребовал Рерих, и Серега послушно перечислил части оружия. Рукоять, спинка, живот, плечи. Наставник кивнул, взял с рогожки одну стрелу с граненым узким наконечником. «Бронебойная», — тут же сказал Духарев, — «против панциря, против доспеха, пластинчатого, литого». Варяг взял следующую, длинную, почти метровую, с наконечником острым и круглым. «Бронебойная, против кольчужного плетения», — отбарабанил Духарев, — «наконечник черешковой крепки». «Назови». Черешком крепят или прочно наклей, или мягко, чтобы притяги за древко древко выходило, а наконечник оставался в ране. Берестой обертывают для легкости полета. А это, бороздка зачем? Для яда. Зазубрино же служит для затруднения вынимания. Духарев повторял слово в слово, память у него была хорошая. Зачем? – Чтобы кровью яд не вымала. Рерих взял следующую. – Срез, – тут же доложил Духарев, – против бездоспешного, против зверя, против лошади всадника, только лошадь бить позор. – Именно так, – говорил варяг, и сейчас он удовлетворенно кивнул, отложил срез, стрелу с широким плоским наконечником, взял другую двурогую ту самую, какая была у него в самостреле, когда они с Духаревым в первый раз увидели друг друга. «Охотничья!» — сообщил Серега, для водоплавающей птицы контрольная длилась почти час. Варяг дотошно выспрашивал каждую детальку. Почему одна стрела короче, другая длиннее? Как подобрать перья для хвостовика? какой стрелой бить и куда, для чего иные стрелы делаются со свистулькой, как сделать стрелу зажигательную и такую, чтобы горела, обозначая свой полет. Потом опять вернулись к Луку. Серега спускал пустую тетиву, имитируя выстрел на дальность, выстрел бесшумный, выстрел с упреждением сильного ветра. Наставник был удовлетворен. «Добро», — сказал он, — «завтра возьмем стрелы, что ты сам делал, будем учиться, как их в дело пускать», — и добавил, понизив голос. «А сейчас замри и слушай». Серега послушно замер. И буквально в то же мгновение отчетливо услышал дыхание. «Двух?» Нет трех человек. Примерно в двадцати шагах от них в темноте прятались какие-то люди. Серега в изумлении уставился на варяга. Тот медленно опустил и поднял веки. Серега подумал, что они у костра, как на ладони. Но варяг ничего не предпринимал, поэтому Духрев тоже решил от действий воздержаться. Прошло несколько минут. Засада безмолвствовала. То есть звуки оттуда доносились. Вздохи, посапывания, скрип кожи, похрустывания, как будто стоящий человек перенес тяжесть с носка на пятку. Духарев даже удивился, насколько он теперь чуткий. Чуткий-то чуткий, а подкравшихся прохлопал. — но неожиданно громко и резко произнес варяг. «Выходите! Или убирайтесь! Или этим пощупать!» В правой руке старика обнаружился метательный топорик. Собственно, как сообразил Духарев, топорик уже давно был в руке варяга, только это как-то не афишировалось. За кустами кашлянули, задышали чаще, потом отчетливо захрустил валежник и на полянку выбрались точно трое, заросшие до глаз мужики в кожаных шапках, таких же штанах с короткими охотничьими луками. Не кривичи, на Амиряй похожи, встали по ту сторону костра, переминаясь с ноги на ногу. Духарев, отрабатывая выученное, держал в поле зрения всех троих сразу фиксировал положение рук, прикидывал, как перехватить, если кто попробует схватиться за нож. «Так пришли? Или дело есть?» строго спросил варяг. «Дело?» сказал один из троих, и по его голосу Серега определил. Трусит. И тут же заметил, что остальные тоже боятся, хотя изо всех сил стараются не подать виду. «Присядьте» негромко произнес варяг, и все трое разом опустились на землю и замерли, скрестив ноги. — Дай им пить, — приказал варяг, и Серега подхватил котелок. Трое, как по команде, извлекли деревянные чашки. Духрев налил в эти чашки, довольно, кстати, грязные, остывшего травяного чайку, и увидел, как ночные гости расслабились. Глаза утратили настороженное выражение. Угостили хоть водой, значит, убивать не станут. Сразу, по крайней мере. Соображают ребятишки. Хотя на их месте Духарев от варяга в кустах таиться бы не стал. С деда сталось бы. Метнул бы копьецо в эти кусты на всякий случай. И, можно не сомневаться, кое-кому резко бы поплохело. «Ну, — повелительно произнес варяг, — Ты, это, ведун, вернуть? Говори. Мы это... И тут другой мужик вдруг быстро залопотал на языке, которого Духарев не понимал. Остальные шумно запротестовали на том же языке. Цыц! Рявкнул Рерих грозно, и дискуссия прекратилась. Говорить будешь ты, репка-сурепка. варяк ткнул пальцем в первого. А ты, Сергей, возьми дубину. Ежели кто еще рот откроет, хряпни по макушке. Ну, слушаю. Князь к нам приходил, Игорь Киевский. Дань брал, шкурки брал, воск. Мы дали. Дали и дали, кивнул Рерих. Он князь. Так мы ж Новгороду даем, воскликнул Бородач. Так не давали бы. «Да как же не дать?» – удивился Бородач. «У киевлян щиты крепкие, мечи востры, побьют». «Так новгородцам скажите». «Сказали ж». «И что же?» «Бают, не давайте бают. У вас бают кусты густы, луки туги, стрелки востры, ядом мазаны. Бейте, гряд, киевлян, как белок бьете». «Ну и бейте». «Так боязно». Тогда дайте. Мы ж новгородским даем. Так не давайте. Какой разнообразный и содержательный разговор получается, подумал Духарев. Дык, побьют. Ну-ну, варяг повернулся к Сереге. Что скажешь? Да ясно все, буркнул Духарев. Если они Новгороду платят, значит, Новгород с Киевом должен разобраться. А если Киеву, то Киев с Новгородом. Пусть между собой решают, кто кому платить должен. Во-во! Оживились бородачи. Верно? Верно-то верно, Рерих поскреб шрам. Да не будут они между собой решать. Ссорится им не с руки. А эти вот он кивнул на пришельцев. И два раза могут дать, не помрут. Можете? «Ну, можем», — мрачно ответил бородач. «И все же это не совсем по справедливости», — задумчиво проговорил варяг. «Ладно, сколь от вас до Белоозера? Далеко?» «Не близко. Лесами дней шесть бежать». «А сюда сколько шли?» Тож шесть дней». «Так до меня же дальше». Да мы ж водой шли, сказал бородач с удивлением от того, что ведун не понимает такую простую вещь. А до Белого озера водой нельзя? Когда, как? Понятно. Значит, слушай меня, репка, сурепка. Пойдете на Белое озеро. Там городок стоит. Городок тот держит Ольберт князь. Обскажете ему свои беды. Обещайте честно и щедро дань ему слать. Он вас под себя возьмет. — Ага, — Бородач поскрепил мозгами, осмысливая. — А это выходит еще и этому Ольборду давать? — Не еще ему, а только ему, — поправил варяг. — мужик замахал руками. — Все они одинаковы, Миха берут, а как помочь, их нету. «Бона!» «Сергей, тресни его по лаковке! приказал Рерих. Духарев взмахнулся, Мужик испуганно прикрыл голову. «Ольберт поможет!» – сказал варяк. «Скажете, я вас прислал. Рерих ведун». «А Киев с Новгородом? Его послушают?» – спросил Бородач, опасливо покосившись на палку в руках Духарева. «Послушают. Его проще послушать». Дружина целей будет. Подарки где? Да в лодке, сказал бородач. В глазах его проступила легкая печаль от того, что халява не прокатила. Так неси сюда, велел Рерих. Или мне на деревяшке за ними скакать. Бородачи молча поднялись и канули в темноте. Варенье у них доброе, мечтательно проговорил Рерих. «Клюковка, орешки с медом!» «Слушай, неуверенно проговорил Духрев, а ты уверен, что этот Ольберт не обдерет их, как остальные? Ему-то какой смысл с Киевом и Новгородом ссориться?» «Потому что я попросил». Варяк шевельнул костлявыми плечами. «А вдруг он тебя не послушается?» «Послушается». «Уверен?» «Ясное дело, он же мой племянник».